Глава двадцать девятая Глаза Тессы распахиваются широко-широко. В них появляется испуг. А затем они гаснут. Ларс отпускает ее, и Тесса валится на земь. Я подбегаю к ней, ее шея согнута под неестественным углом. Я прижимаю ладонь к ее щеке, пытаюсь повернуть ее голову лицом к себе, поднимаю другую руку, но тут же отпускаю. У меня нет кисти, чтобы ей помочь. За моей спиной слышится шум. Хрустят ломаемые кости, опрокидывается мебель, разбивается стекло. Но я не свожу глаз с Тессы. «Не умирай!» — повторяю я. «Не умирай! Не умирай! Не умирай!» Передо мной встаёт лицо моего отца. Лицо матушки. Лицо бабули. Я потеряла слишком много людей. Я не могу потерять еще и Тессу. Но ее глаза пусты. Джейси опускается рядом с ней на колени. Она прижимает два пальца к шее Тессы. Она умерла. Я мотаю головой, вытираю нос рукавом. Нет, не умирай, не умирай, не умирай. Саске, ты уже ничего не можешь сделать. Не может быть. В моей душе разверзается зияющая бездна отчаяния. Это моя вина. Тесса не хотела идти, она умоляла меня обратиться к Верховному Совету, вместо того, чтобы действовать самой. Но я не пожелала ее слушать. И теперь она мертва. Что я наделала? Я поднимаю глаза, засланные слезами, и вижу, что у моих ног блестят осколки стекла. По полу рассыпаны сломанные кости моей бабушки. Внезапно что-то врезается в мою спину, вышибив из меня дух. «Ларс». Он грубо хватает меня за талию, отрывает от пола и тащит вперед. Я пытаюсь вырваться, но он слишком силён, и я не могу ударить его. Что он делает? Ему же не было нужды подходить ко мне близко. Он мог убить меня издалека, сломав мне шею как И тут я понимаю, в чем дело. Его мешочек с костями свалился с его пояса и валяется на полу на другом конце комнаты. Мешочек Брэма лежит там же, и между ними рассыпана горсть мелких костей. Ларс использует меня в качестве щита. «Отпусти ее! кричит Брэм. Но Ларс его словно не слышит. Он мотает меня так, словно я вешу не больше, чем тряпичная кукла, и моя голова болтается при каждом его шаге. А затем он вдруг роняет меня, и я ударяюсь бедром о пол, громко вскрикивая. Ларс подобрал с пола оба мешочка с костями и бежит к Брэму. Я пытаюсь встать на ноги, но не могу. Слышится мерзкий хруст, и мое горло сдавливает страх. Нет, Брэм, нет. Я быстро поднимаю глаза на него, дыхание у меня сперло. Брэм стоит над Ларсом, который лежит в углу. Мертвый. Лицо Брэма искажено яростью, глаза суровы. — Ты это сделал? — спрашиваю его я. И «Я не мог позволить ему убить тебя». У меня вырывается судорожный всхлип. «Он убил Тессу». Брэм трёт лицо ладонью. «Я не мог позволить ему убить и тебя». Я думаю о том, как Деклан стоял в моем доме в Мидвуде, помогая Леттому до самого конца. Брэм не такой, как Деклан. лэтом использовал его в темную, а сам он никогда не желал мне зла. Я встаю и, подойдя к нему, прижимаю ладонь к его щеке. «Что ты делаешь?» — крик Тейлона громок, как взрыв. Я перевожу взгляд на Лэтома, и у меня обрывается сердце. Его руки свободны. Должно быть, веревки разорвались, когда сталкивались магия Ларса и магия Брама. Лэтом успел доползти до центра комнаты и собрал кости моей бабушки на полу перед собой. Кости из банки, кисти моей руки, зажаты в его пальцах. На костях все еще виднеются остатки кожи. Он пытается срастить кости бабули, чтобы изменить прошлое, и мои кости дадут ему ту силу, которая нужна, чтобы это свершить. Я бросаюсь к нему, пытаюсь вырвать кости из его хватки, но действие магии уже началось. Едва я касаюсь костей, как ощущают тянущее чувство внизу живота, и меня затягивает видение вместе с моим врагом. Ощущение у меня такое же, какое бывает всегда, когда я оказываюсь на его путях. Во мне вспыхивает такая знакомая жажда мщения, обжигающая, настойчивая, поглощающая все. Но тут до меня доходит, что я наблюдаю не путь Латома. Это мой собственный путь. На нем я убеждаю Николаса выкрасть зацепы из учебного кабинета Косторезов. Вынуждаю Джейси использовать несопряжённую с ней магию, чтобы изготовить дурманное зелье для Расмуса. А затем не предпринимаю ничего, чтобы спасти его доброе имя. И все это потому, что важнее всего для меня было заставить Лэтом страдать. И ко мне приходит прозрение. Я совершала те же ошибки, что и Элэтом. Почти всю его жизнь его снедало жгучее желание отомстить. Его чувство к Авеллине было прекрасно. Но он позволил своему озлоблению стать для него важнее всего остального. Он был готов упустить свое счастье ради стремления заставить своих врагов страдать. Как и я пожертвовала Тессой в своем собственном стремлении отомстить. Я пытаюсь вырваться из-под власти костей и оттолкнуть Лэтома, но его магия слишком сильна. Он победит и изменит прошлое так, что будущее станет ужасным. Разве что в моей голове брезжит смутная мысль. Это могло бы сработать, но тогда мне придется отказаться от того единственного, чего я добилась с той минуты, когда погибла моя мать. Однажды, будучи маленькой девочкой, я пересказала своим родителям дошедший до меня слух о мальчике, который укусил другого ребенка, а когда его домашняя учительница сделала ему выговор, покусал и её. Мой отец спросил, как зовут этого мальчика, и когда я сказала ему имя, его глаза наполнились сочувствием. «Никто не причиняет другим таких огорчений, как те, кто горюет сам», — сказал он. Позднее я спросила матушку, что это значит. «Это значит, что когда людям бывает грустно, они часто делают такие вещи, от которых становится грустно и другим. Может быть, они хотят, чтобы другие грустили вместе с ними, потому что им не хочется, чтобы им было так одиноко?» — сказала я. Матушка тогда изменилась в лице, как будто я изрекла глубокую мысль. «Да», — ответила она. «Так оно и есть». Я могу выбрать, какую из костей срастить, но для того, чтобы осуществить задуманное, мне понадобится, чтобы мы с Лэттомом действовали совместно. Я не смогу дать ему такую жизнь, которая сделает его несчастным. Мне придется подарить ему такое прошлое, которое сделает его счастливым. Такое прошлое, которое он захочет выбрать и сам. От этой мысли в моем горле образуется ком. Это так несправедливо вознаградить его после того, как он убил мою мать, убил бабулю, подарить ему радость после того, что он сделал с Тессой. Мне становится тошно. Но другого выхода нет. Вот бы у меня было больше времени. Для того, чтобы лучше изучить все, что касается сращивания костей. Для того, чтобы научиться извлекать магическую силу из костей, находящихся в моем собственном теле. Для того, чтобы сказать Брему, что я прощаю его. Что, если мне удастся изменить прошлое, но он исчезнет из моей жизни навсегда? «Что если в другом будущем мы с ним так и не найдем друг друга?» Но времени у меня нет. И вместо того, чтобы бороться с летомом, я присоединяю мою магическую силу к его собственной. Я хожу по путям из его детства, находя такие развилки, которые могли бы повлиять на формирование его натуры. Вот момент, когда его мать могла сделать выбор и похвалить его, а не поругать. Момент, когда его друг мог выбрать между тем, чтобы обмануть его доверие, и тем, чтобы проявить верность их дружбе. Я повторяю это опять-опять, дарял этому преданных друзей мягкие наказания, жизненные ситуации, которые повышают его уверенность в себе и способность сочувствовать другим. Дойдя до того момента, когда в Костелия-Сити появляется Эвелина, я становлюсь особенно осторожной. Те пути, на которых его родители готовы принять их сопряжение, тусклы, и выделить их нелегко. Но они существуют. В какой-то версии реальности для родителей Лэттема счастье их сына оказалось важнее, чем его престиж. И я выбираю именно эти пути. Теперь мне надо соединить их и сделать так, чтобы они срослись. Мне нужно извлечь магическую силу из моего собственного тела. И я сосредотачиваюсь на том, чтобы ощутить кости, находящиеся внутри меня. Вот изгиб моих ребер, вот мои костяшки, вот плоские поверхности моих лопаток. Я извлекаю магическую силу из самой себя и тяну ее к той кости, которые касаются мои пальцы. Летом сопротивляется. Он извлекает магическую силу не только из моей отрубленной кисти. Нет, он пользуется наукой Брама, чтобы получить также магическую силу остальных моих костей. Я чувствую, как она утекает из меня, когда он тянет меня к другому пути, к будущему. Меня пронзает горе. Ибо я снова вижу мою мать. Летом выбирает тот путь, где она жива. Она идет по фруктовому саду, срывая с яблонь спелые румяные яблоки, и кладя их в корзину, которую несет подмышкой. Работая, она тихо напевает. На ее лице отображен покой. Она поворачивается к кому-то и улыбается. Мое дыхание прерывается, когда я вижу себя, улыбающуюся в ответ. Меня можно будет назвать безответственной мамашей, если на ужин я испеку яблочный пирог? Я смеюсь. Если ты сама никому об этом не скажешь, то не скажу и я. Мне становится так больно от стеснения в груди, что я почти не могу дышать. Я могла бы вернуть мою мать. Вернуть все, что мне так не Прикосновение ее рук к моей голове, когда она расчесывает щеткой мои волосы. Звуки ее голоса, когда она объясняет мне суть будущего. Ее мелодичный смех. Я погружаюсь в это видение, упиваюсь всеми теми простыми обыденными вещами, которые когда-то принимала как должное. Это было бы так легко, это не потребовало бы от меня никаких усилий, и я перестала бы быть сиротой. Я уступаю этому, и чувствую, как кость под моими пальцами начинает срастаться. Но затем в моей памяти вспыхивает лицо матушки. Ее губы сжаты, брови неодобрительно нахмурены. Она бы не захотела жить в том мире, где править будет Лэтом. Как бы соблазнительно это ни было, я не могу выбрать моё собственное счастье в ущерб её счастью. Я не приговорю моих друзей к такому будущему, в котором они не будут свободны. Я отталкиваю магию Лэттома и возвращаю всё обратно. А затем вкладываю всю свою силу в то, чтобы втянуть его на тот путь, который выбрала я сама. Заставляю его увидеть весь потенциал, имевшийся в его прошлом. Пути, на которых он смеется и плачет, и все его огорчения перевешивает любовь, ждущая дома. Я чувствую, как он погружается в прошлое, как я только что погрузилась в будущее. Образы, которые я показываю ему, мало помалу начинают преодолевать его сопротивление. Смягчают его. За пределами этого видения его рука касается моей. Между нами начинает пульсировать магическая сила, и я чувствую, как мы обмениваемся энергией. Как будто перебрасываем друг другу палку, делая это так быстро, что в воздухе она становится незримой. И я уже не могу сказать, кто бросает ее последним — он или я. Внутри меня собирается магическая сила. Яркая, светящаяся, но опасная. Как огонь, одновременно дарящий жизнь и несущий смерть. Я слышу мягкий голос Брэма. Вытягивай магию из своих костей и втягивай ее в себя. Вместо того, чтобы падать вперед в объятия магии, собирай ее внутри себя. Не знаю, говорит ли он мне это сейчас или сказал это прежде, что это прошлое или настоящее. Что бы это ни было, я сосредотачиваюсь на очертаниях моих собственных костей и чувствую внутри себя лучи силы, поднимающиеся и ищущие, за что бы зацепиться. Магия опять влечет меня дальше. И я пытаюсь податься назад, боясь, что если меня затянет введение, я утрачу концентрацию, и Летом снова возьмет контроль. И тогда срастутся не те кости. Но тяга неудержима, неодолима. Я чувствую, как кости срастаются под моей ладонью, соединяются в одну бесформенную массу, сросшуюся в необычных местах. Образы проносятся передо мной один за другим. Вот Летом младенец с ямочками на щеках. Вот он, малыш, недавно научившийся ходить, серьёзный и скупой на улыбки. Вот он, мальчик, желающий нравиться, стремящийся угождать. Я вижу, как его мать заносит руку, чтобы ударить его. Смотрю, как его лоб морщится от страха. Сила истекает из кончиков моих пальцев, и видение замирает. Время течет назад. Мать Лэттема опускает руку, затем поднимает ее опять и убирает со лба своего сына прядь волос. Лоб Лэттема разглаживается, становится безмятежным, как спокойное чистое озеро за мгновение до того, как его поверхность разрывает брошенный камень. Но камень не был брошен, его больше нет. Жизнь Лэттема несется передо мной. Я пытаюсь заглянуть в его будущее, дать ему силу, которая понадобится для того, чтобы он смог изменить Верховный Совет, не имея за плечами того прошлого, превратившего его в чудовище. Но я не знаю, возможно ли это вообще. Я слышу, как он отстаивает свои идеи перед коллегами. Слышу страсть в его голосе, когда он старается убедить их в своей правоте. Я пытаюсь привести его на тот путь, где он выбирает доводы рассудка, а не силу, чтобы добиться своего. Но магическая сила ускользает от меня. Я теряю контроль. Я перестаю видеть Лэтома. Передо мной проносятся другие образы. Вот мой отец качает меня на коленях. Вот бабуля напевает себе под нос, обрезая розовый куст. Вот Брэм вгрызается в спелый персик и смеется, когда сок стекает по его подбородку. Тейлон, Никлас, Тесса, Джейси. Я стараюсь удержать их всех рядом с собой. Сохранить будущее таким, чтобы они остались частью моей жизни. Видение несется все быстрее. Люди сливаются в одну массу, расходятся в стороны, распадаются у меня на глазах. У меня замирает сердце. Что-то идёт не так. Я пытаюсь отыграть назад, но магия держит меня слишком крепко. И все же я ощущаю себя невесомой, отделившейся от моего тела, как будто я существую только в моих воспоминаниях. Я шевелю пальцами ещё Лэттема, но не могу его найти. Он словно исчез. Возможно, исчезли мы оба. Перед моими закрытыми глазами вдруг вспыхивает такой яркий слепящий свет, что он будто раскалывает мой череп. А затем приходит непроглядная тьма. Не знаю, изменили мы прошлое или уничтожили его навсегда.